Алайна Салах. Твои. С юмором, а важным. Глава первая. И в кого они у тебя такие густые, а, крольчонок? Любовно и не без зависти я поглаживаю р о с о й локоны п о л е сплетая их в увесистую косу. Муж точно не в меня. Через пару лет сможешь запросто стать звездой в рекламе шампуня, и я тогда сразу уволюсь с работы и буду целыми днями торчать в спа и массажных салонах. Правда, потом меня, скорее всего, посадят за эксплуатацию детского труда, а тебя заберут в приют. Лучше обойдемся без рекламы. С поистине самурайским спокойствием отзывается дочка, привыкшая к моему странному юмору. Не переживай. У тебя тоже красивые волосы. Мама ф р е д е р и к и свои каждую неделю в салоне красит, чтобы стали такими же белыми. А вы Фредериков всегда полным именем называете или есть сокращенное? Я иногда зову ее Федя. Меня даже передергивает немного, бедная девочка. Видишь, как здорово, что твоя не блещущая фантазией мама назвала тебя простым русским именем Полина. Потому что никто не назовет мою дочь Федей. Спасибо большое, мамочка. Обернувшись, Поле о с к а л и в а е т мелкие белые зубы в озорной улыбке и даже реверанс отвешивает. Актриса. Не в рекламу ей нужно, а в театр или в кино. Она бы точно зрителя покорила своей развитостью и непосредственностью. Несмотря на нашу двадцатилетнюю разницу в возрасте, Полина уже куда старше и мудрее меня. Шоколадку я тебе в рюкзак положила, и, пожалуйста, ешь то, что дают в садике, а то соседи посмотрят, какая ты худенькая, и пожалуются в органы опеки, и меня снова заберут в приют. с к о р б н о заключает дочь. Видишь, даже и подсказывать не пришлось. Завязав кончик косы ярко-розовой резинкой. Я разворачиваю дочь к себе и жадно прижимаюсь к ее щеке губами, жадно, потому что люблю ее так сильно, что всякий раз борюсь потребностью обнять и никуда не отпускать. Колизей, Тадж-Махал, пирамиды Гизы — ничто в сравнении с девочкой, с криками выбравшейся из меня пять с половиной лет назад. Поля и есть мое восьмое и самое главное чудо света. Заберу тебя в пять. Обещаю, я, поглаживая ее худенькие плечи. А вечером у нас с тобой, кстати, планы. Будем печь штрудель. Только чур, яблоки ты сама очистишь. Безапелляционно заявляет Полина, глядя на меня своими шоколадными глазищами. У нее и ресницы подстать волосам, длинные, густые, загнутые, будто наращенные. Это богатство ей, к сожалению, тоже досталось не от меня, а от отца. А ты чем тогда будешь заниматься? Я займусь тестом. Моя дочь точно гений. Тесто-то мы берем покупное. Еще минут пять провозившись за завязыванием шнурков недавно освоенным Полиной, мы наконец загружаемся в мой крошечный Фольксваген и катим в детский сад. О, х сколько слез было пролито с того дня, как Полина впервые вошла в его двери. Правда не ее. о моих, начитавшись жутких историй на мамских форумах, я дико переживала, что чей-то невоспитанный о т п р ы с к начнет ее обижать, и тогда мне неизбежно придется его отлупить. А чужих детей говорят лупить нельзя. Но Полина и тут избавила меня от забот. В Садика находила с удовольствием, и к моему стыду и тайной гордости в первую же неделю сама накостыляла какому-то сопляку. посмевшему назвать ее тощей. Ну, все, беги. Бережно погладив Русы по шок на лбу дочери, я подталкиваю ее к дверям садика. Если минут на пятнадцать задержусь, ты же не будешь бить тревогу. Поле презрительно морщит нос, мол, что в первый раз, за кого ты меня принимаешь? Убедившись, что голубой рюкзак очутился внутри здания, я бешено бью по г а з а м потому что жутко опаздываю. Наверное, спешка – это обычное состояние любой матери, чей ребенок не успел сменить молочные зубы на коренные. В особенности, если эта мать воспитывает чада одна. Да, Ирина Петровна, зажав телефон плечом, я маневрирую между неспешно плетущимися машинами. И ведь едут и не торопятся, н е ужели, ни детей, ни работы нет. Я скоро буду. Пробки небольшие. Да, да, я вчера им звонила. Сказали, что перед праздниками долг по последним накладным оплатят. Да, пять минут и я к вам зайду. Вот уже два года я тружусь менеджером в фирме, продающей образовательные услуги, тренинги, дополнительное обучение, курсы, семинары. Заниматься этим мне нравится, особенно с учетом того, что моя первая должность включала в себя униформу идентичную костюму на Хэллоуин. к л е ч а т а я юбка, п е р е д н и к и блузка с буфами. Будучи студенткой, я подрабатывала официанткой в пивном пабе. Машину ставлю сразу на два парковочных места. Такую наглость у нас в офисе позволяют себе только два человека: я и генеральный директор. Генеральный, потому что ему можно все, я, потому что паршиво паркуюсь и вечно опаздываю. Щелкнув кнопкой сигнализации, не глядя, прикладываю к уху вновь з а ж у ж ж а в ш и й телефон. Утром понедельника его можно сюда приклеивать. Здравствуйте, слушаю. ч е к а н ю в а одушевленно, чтобы продемонстрировать собеседнику свой деловой настрой. Снежок, привет. Раздается голос, от звука которого каблуки вонзаются в асфальт и г л а в я г о д и ч н у ю мышцу. Просто я совсем не ждала его звонка. Привет, бормочу я, уставившись глянцевой носы своих туфель. Хорошие, я их по большой скидке купила, а им второй год сноса нет. Отвлекаю? Нет, отвечаю я уже тверже и, отмерив, с е м е н ю к р у т я щ и м с я офисным дверям. По какому поводу так рано? Случилось что-то? На самом деле с Робертом, отцом Полины, мы находимся в прекрасных отношениях. Живет он за тысячи километров отсюда, а л и м е н т ы присылает вовремя, никогда не забывает о днях рождения, в мою личную жизнь и воспитание дочери не лезет, и даже называет меня ласково Снежок, как повелось первых дней нашего знакомства. Это из-за моих аномально светлых волос, поэтому я не понимаю, почему моя первая реакция ему нахамить. Можно и так сказать. У тебя вечером какие планы? Неужели ты меня на свидание по с к а p e у собрался пригласить? Шутливо парирую я, кивком приветствую охранника на входе. Твоя вторая половина против не будет? М -м, кстати, отличная идея про свидание. В тон отвечает Роберт, проигнорировав мой последний вопрос. Как насчет семейного кафе на площади в семь вечера, втроем, ты, я и дочка. Я снова врастаю в р а с т а ю в полос, снова пялюсь на туфли. Если я правильно поняла, Роберт действительно предлагает увидеться. То есть он сейчас в нашем городе? На з о н е новое поступление ковров-самолетов? Распродажа в с ь м ь Усмехается он и резко становится серьезным. Я прилетел по работе. Рада. Пока не знаю, насколько. Хочу воспользоваться моментом и провести побольше времени с Полинкой. По позвоночнику пробегает озноб. Так действует любой намек на то, что кто-то хочет разлучить меня с дочерью. А чем тебя прошлый график не устраивает? с т е п л ю я. Раз в полгода. Мы ведь договаривались, что ты не станешь препятствовать нашим встречам. За обманчивой непринужденностью тона Роберта отчетливо слышится металл. Я, кстати, очень рад тебя слышать. Видел, ты прическу поменяла. Тебе идет. Приятно, что у такого занятого мужчины, как ты, есть время полазить по Инстаграму. й о р н и ч а ю я. Если понравилось, лайк почему не поставил. Роберт от души смеется. Я же закатываю глаза, потому что отчетливо представляю, как он это делает. Скалит свои зубы, которые на фоне его смуглой кожи кажутся и синя белыми. Тима т и б ы заплакал от зависти. Так что скажешь, Снежок? В с е м вечера вам подходит? Слово вам заставляет меня смягчиться. То есть Роберт понимает, что есть он, а есть мы с Полиной. Она моя. И никаким ужином с анимациями и вагоном игрушек, которые он обычно с собой привозит, не под силу это изменить. Хорошо, давай мы подъедем в семь в г у с е л е б е д е Чего это ты выдумала? Я сам вас заберу. Не обсуждается. Я скреплю зубами. Роберту просто необходимо доминировать, но ради одного ужина спорить не буду. Тем более, что Полинка его п р и е з д у обрадуется. Ладно, заезжай. Адрес не забыл? Какая ты сегодня кусачая! Знаешь же, что я все о вас помню. Сбросив вызов, я запихиваю телефон в сумку. Пальцы прохладные и слегка подрагивают. М -м, надо успокоиться. Ужин только в семь, а работать мне нужно прямо сейчас. Зин, зин, зин. Здохнув, я снова лезу за мобильным. А вот, кстати, отличное напоминание о работе. Да, Ирина Петровна. т а р а т о р и ю я срываю с места. Уже поднимаюсь. Захожу в лифт, выбираю кнопку нужного этажа. Мельком смотрю в еще не потухший экран и не удерживаюсь от улыбки. Роберт 8 8 понравилось мое фото.